Его корабли сновали вокруг островов, досматривая и топя чужие суда, выискивая в подзорные трубы незарегистрированные участки с посадками гвоздики и мускатного ореха, каковые голландцы полили огнем, травили химикатами и засыпали солью, чтобы земля больше не родила. Голландцы умели извлекать соль из почвы, вновь делая ее плодородной, а никто другой этого не умел. К истечению срока 12-летнего мира, то есть к 1621 году, голландцы закрепились на Суматре и Пуликате в Азии, и на Амазонке в Южной Америке. А Рембрандт поступил в Лейдене учеником к Якобу ван Сваненбюрху смешивать пигменты с льняным маслом и растирать гравировальную краску для человека, не весьма высоко ценимого в качестве художника и учителя – Человека, у которого, как провозглашает общее мнение, он вряд ли мог научиться чему-то большему, нежели н а ч а т к и рисования, живописи и гравирования. Ему было 15 лет. За те три года, что он проработал у с в а н и н б ю р х а по образцу голландской Ост-Индской компании была создана голландская Вест-Индская компания, получившая от государства монополию на всю торговлю производимую между восточным побережьем Америк и западным берегом Африки. Кроме того, из Южной Америки привезли и начали успешно выращивать в Германии картофель. В Европе имелись люди, для которых картофель был куда важнее, чем обучение Рембрандта или открытие кровообращения Вильямом Гарвием. Если использовать в качестве мерки предположение, будто человеческая жизнь обладает какой-то ценностью, Немногие продукты смогут сравниться с картофелем по количеству благодеяний, оказанных им человечеству. В истории человечества трудно отыскать события, свидетельствующие в пользу предположения, будто человеческая жизнь обладает какой-то ценностью. Все наши религии, за в ы ч а т ы м иудейской, греческой, больше хлопочут о нас мертвых, нежели о нас же живых. Той порой картофель свезли для разведения обратно в Америку, только уже в Северную. А Рембрандт перебрался в Амстердам, чтобы поучиться у художника более уважаемого, у Питера Ластмана. Несколько времени даровитый юный Рембрандт с чрезмерным успехом имитировал натужные глупости Ластмана. По счастью, истолкование внутреннего содержания, как собственного, так и его сюжетов, вскоре стало притягивать Рембрандта сильнее, чем поверхностные фокусы с преувеличенными телесными усилиями. Не менее притягательной оказалась и оставшаяся с ним на всю жизнь очарованность контрастами света и мрака, почерпнутая у принадлежавших к утрихтской школе последователей Караваджа. То обстоятельство, что во времена Рембрандта уже существовала школа искусств в Утрихте, еще одна в Лейдене и еще одна в Амстердаме, и все это в маленькой промозглой стране, не имевшей особых художественных традиций, остается одной из загадок культуры, которые объясняются генетикой, географией или национальным характером не более успешно, чем поразительное возникновение еврейской, греческой или римской н а ц и й или прорыв голландцев в их золотом веке к ведущей роли в мировой торговле. Рембрандт, хоть родители и записали его, 14-летнего в Лейденский университет, занятий не посещал. Мы можем заключить отсюда, что его врожденный талант и восторженные у в л е ч е н и е рисунком и цветом перевешивали всякую потребность в традиционном образовании по части естественных и гуманитарных наук. Мы можем также заключить, исходя из терпимости, с которой его родители относились к удивительной, хоть и несколько спорной одаренности их ребенка, что они были людьми широких взглядов и, к тому же, вполне обеспеченными. Люди, которые страдали в Нидерландах, как, впрочем, и в иных странах до того или после, от бедности, страдали от нее чрезвычайно. А таких было многое множество даже в Амстердаме, не говоря уж о заштатных городах и провинциях страны. Лейденские ткачи ютились в крохотных хижинах, всю меблировку которых составляли соломенные подстилки. Спасибо, хоть продолжительность рабочего дня была у них так велика, что времени в этих лачугах они проводили всего ничего. Национальной экономике очень повезло в том отношении, что беженцы из Фландрии и иных разоренных войной земель чуть ли не реками стекались в Голландскую республику, улепетывая от осад и сражений в 80-летней в о й н ы и помогая поддерживать уровень заработной платы, достаточно низкий для повышения конкурентоспособности, которые отличались голландская промышленность и торговля. Бедность нации есть залог ее процветания.